Комментарий. С финальным туши я полагаю все прозрачно. Личный мотив автора – ностальгия. Я давно не был на родине и не уверен, что когда-нибудь увижу ее вновь. Это довольно сильное чувство. Ну и вообще, какой же русский в Англии без вздохов по березкам и рябинам? Всякий маломальски образованный соотечественник, а другие мой писательский самоучитель читать не станут, при помощи последней строчки легко расшифровывает смысл новеллы. Это иллюстрация к хрестоматийному Цветаевскому стихотворению Тоска по родине. Оно, как вы помните, заканчивается четырстишием. Всяк дом мне чужд, вся храм мне пуст, и всё равно, и всё едино. Но если по дороге куст встаёт, особенно рябина, две последние строки стихотворения сами по себе идеальный пример финального туше, такое, что дух захватывает. особенно пробивает ботанической неточность. Человеку внезапно охваченному острой тоской, всё равно, куст, рябина или дерево, рябина. Я сам не знаю. А поиски подходящего материала Мне нужно было найти сюжет про какого-нибудь невозвращенца, притом не политического, который живёт мечтой о светлом будущем, и не экономического, который подобен рыбе, ищущей где глубже, а про человека, жившего интенсивной духовной жизнью. Из своих исторических студий я помню, что Борис Годунов отправил за границу в три разные страны в 18, если не ошибаюсь, юных детей боярских. С теми же целями, с какими потом это сделал Пётр I. Но ни один из Годуновских стажёров на родину потом не вернулся. Потому что там началась смута, ну и вообще, качество жизни в Москве слишком уж отличалось от европейского, особенно для человека, получившегося в университете. В Англи были отправлены четверо рубят. Ими я и занялся. Британская исследовательница Кэти Шулински не так давно выпустила замечательно интересную статью Первые русские студенты в Англии. Эта статья, в свою очередь, вызвала ряд последующих публикаций. Мне было очень интересно погрузиться в эту тему. Русские студенты отправились в четыре лучших английских учебных заведения. Оксфорд, Кембридж, Итан и Винчестер. Трое потом уплыли за море. Федька Семенов, сын Костомаров, недалеко, в Ирландию. А Сафонка Михайлов, сын Кожухов, с Козаринкою Тавыдовым, очень далеко, в Индонезию. Жизнь двух последних похожа на приключенческий роман о сокровищах, морских сражениях и восточных царствах. Но выбранная тема заставила меня углубиться в судьбу четвертого – Никифора Алферьева сына Григорьева. Во-первых, он был русским в Англии, а во-вторых, священником, то есть человеком, главные приключения которого должны были происходить внутри, в душе. Если вы заметили мой завершающий рассказ короче предыдущих, и это не случайно, Он сам финальная туше книги, которая по форме хоть и учебник, но всё равно книга, единое произведение. Финал художественного текста должен быть лаконичен. Этот совет, что логично и оставил напоследок. Нужно, чтобы читатель не думал: "Господи, ну когда он наконец уйдёт, вроде попрощаюсь уже", а воскликнул бы: "Как? Вы уже уходите? Погодите, но ведь мы не договорили". И если читатель потом снова позовёт вас в гости, чтобы договорить, Значит, у вас получилось стать писателем.